Джемма и Мартини работали от зари до зари, готовя оружие и патроны для повстанцев. За эти несколько дней Джемма состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина, теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз. Но если Мартине удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса. В переднике с засученными рукавами Джем раскладывала на столе пакетики с патронами, когда ей передали, что внизу ее спрашивает какой-то человек. Она спустилась по лестнице в гостиную, где стоял солдат, Переодетый в крестьянскую блузу. Мне сказали, что вы хотите видеть меня. Вы, сеньора Болла. Я принес вам письмо. Письмо? Я из гвардии. Вон оттуда, из крепости. Письмо это от казненного. Он написал его в последнюю ночь перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки. Вот это письмо. Возьмите его. А вы никому не, не расскажете. Я пришел сюда ценою жизни. Конечно, нет. Погодите минутку. Нет, мне не нужно ваших денег. Я сделал это ради него. Он просил меня. Ради него я пошел бы и на больше. Он был добрый человек. Мы не могли не стрелять. Мы люди подневольны. Дали промах, а он смеялся над нами. Назвал нас новобранцами. Пришлось. Второй раз стрелять. Он был очень добрый человек. Прощайте. После ухода солдата Джемма села у открытого окна. Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно ясны. Дорогая Джим, это А Артур. Я опять потеряла тебя. Артура, любимого друга ее юности, возникло перед ее мысленным взором, как живое, и слилось с лицом овода. Казалось, голос Артура звучит в ее ушах. Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все. И если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми. А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы, и Мартини, знали, что я совершенно счастлив и спокоен, и что мне больше нечего просить у судьбы. Я знаю, дорогая, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, эти люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что если вы, живые, будете держаться вместе, и бить крепко, вам предстоит увидеть великие события. А я пойду завтра на расстрел с таким же радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на праздники. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор – лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно». Меня убивают, потому что я внушаю им страх, а чего еще может желать человек? Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас.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 Джема? Джема, что такое, ради Бога? Вы никогда не плачете. Джема, Джема, дорогая, любимая моя. Ничего, Чезар, я расскажу потом. Сейчас не могу. В соборе ударили в колокол. Должно быть, кто-то умер. Об этом-то я и пришел вам сказать. Вот объявление. Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал, монсеньор Лоренцо Монтанелли, скоропостижно скончался от разрыва сердца. От разрыва сердца. Что же вы хотите, Мадонна? Разрыв сердца. Чем плохо это слово? Ведь правду они не могут сказать. Они боятся ее. Да, они боятся. Идемте работать, Чезары. Нам предстоит еще увидеть великие события. Идемте!